И отхочевый, сказал богатырь. А теперь растолкуй-ка мне, дядя, как добраться до Вавилона побыстрее. А разве тебе неведомы все пути земные? удивился Яков. Жихар чуть не пронёс чарку миморта. Ну не-то ведомы, сказал он наконец. Это я тебя испытываю. Неужели не понимаешь? Яков, наморщив лоб, начал на песке рисовать палочкой дорогу в Вавилон, но только сам запутался и Жихоря запутал. Видно, во времени оном люди ещё не научились толком создавать чертежи земные. Дам тебе проводника, решил Иаков. "Премя твое невелико", сказал жихрь, надеясь на указательные свойства симулякра. "Каждый человек на счету, нападут враги, так никакой меч не лишний". "Да нет", вздохнул Яков. "Есть у меня как раз такой, как бы сказать, лишний человек. Прибился по дороге, выдаёт себя за пророка, а сам приворовывает помаленьку" дурно влияет на младших сыновей Гада и Осира отдаю его тебе головой и не скажу, что с кровью отрываю его от сердца своего А чего он пророчит по любопытству лжихарь Да как все пророчь всякую гансть махнул рукой Яков потом хлопнул в ладоши и велел позвать своего лишнего человека Искали его довольно долго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 Поутины покроются мозги ваши. Дети ваши вырастут пьяницами и хакерами. Жоны ваши раздерут одежды свои и облачатся в рубище от кардена Бардьёра. Что-то я его плохо понимаю, сказал Жихарь. А мы вот такое вынуждены выслушивать каждый день, сплеснул могучими руками Иаков. Он много непонятных слов говорит. Диаспора там, халакост. Прости, господин, что не могу отправить с тобой одного из сыновей моих, а этот, боюсь, будет тебя до Вавилона вести по пустыне 40 лет. Ну это мы ещё посмотрим, кто кого будет по пустыне водить 40 лет, сказал Вазепиил. Лысина покроет темена ваши.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 неужто ты на него вино собрался переводить к нам же с ним ещё ни один день шагать сказал богатырь да полагается а ты с ним по-доброму-то пробовал их у нас пророков вообще-то камнями побивают ответил яков обычай такой хотя без них тоже скучно яков исакович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 Слышишь ли, господин, сын мой заметил всадника на горизонте. Показался мол всадник и скрылся. Всадник вскинулся жихарь. Да нет, помстилось видно. Всадник. Кто же по пустыне на коне мог проехать? И я так думаю, кто, сказал Иаков. За тобой следует всадник.